Много из малого, мало из многого. Латинское выражение. Вот в чем комедия наших дней. Он решил зайти домой, взглянуть на Кита и послать Флёр радиотелеграмму. По дороге он увидел четырех музыкантов со остервенением игравших на разных инструментах. Все здоровые, крепкие, все обтрепанные. О, черт, подумал Майкл.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 но держаться своего нужно. И если будущее темно, и судьба скалит зубы, ну что ж, пусть ее скалит.